Глава 27. Они провели ночь под звездами и под защитой бдительных, но очень страшных кентавров. И хотя Заку не нравилось, что с ними обращаются как с пленниками, он немного жалел, что уже ранним утром следующего дня им пришлось выдвинуться на север в компании Алькора. — Горы — коварное место, — предупредил тот, пока они пробирались по лесу на Гермесе. Скалы населяют драконы, так что вам лучше поторопиться. Даже в тоннеле проживает множество мелких пород, и небольшой размер не сказывается на остроте их зубов. — Чудесно, — сказал Зак, поудобнее перехватывая пылающий факел, который кентавры вручили им на выходе из деревни. — Только очередного зубастого чудища нам не хватало. — Для этого вас и снабдили огнем, — сказал Алькор. Как и многие создания тьмы, они страшатся света. Пока горит огонь, вы в безопасности. — Это хорошо, — сказал Зак, бросив взгляд на потрескивающее пламя. Факел вдруг показался не таким уж и тяжелым. Когда деревья поредели, а впереди показались скалистые горы, Алькор замедлил шаг. — Здесь я буду вынужден попрощаться, — сказал он. Вход в пещеру находится в расщелине неподалеку. Я желаю вам удачи и сноровки, сын и дочь Джози. И надеюсь встретить вас снова при лучших обстоятельствах. А если не получится, значит мы не спасли Феникса, подумал Зак, но попытался выбросить мысль из головы. Обязательно заглянем на костерок, сказал он. Спасибо за еду и за гостеприимство. Спасибо вам. Склонил голову Алькор и с этими словами скрылся в лесу, вновь оставив Зака слу в одиночестве. Хотя нет, не совсем. Когда они спешились, Гермес никуда не ушел, и Зак остался стоять рядом с ним, сжимая в руке пылающий факел. «Как думаешь, единорог справится с драконом?» — спросил он у Лу, пока та искала вход в пещеру в густых зарослях кустарника. «Разве что с маленьким». Отозвалась та. Но Деван с сурей, ему точно не по зубам. Зак провел рукой по шее Гермеса. Он бы очень хотел сражаться бок о бок с обладателем такого острого рога, но понимал, что не может им рисковать. Тебе с нами нельзя, тихо сказал он. Слишком опасно. Гермес всхрапнул и ткнулся ему в щеку. Зак усмехнулся, но улыбка быстро угасла. Я серьезно, сказал он. — Не знаю, кого мы встретим в пещере, но у нас есть огонь, так что все будет хорошо. А в выжженных землях слова застряли в горле. Зак старался не думать, что ждет их в самой опасной части Диколесья. Но нельзя было игнорировать проблему вечно. — Ты спас нас от Мантикоры. Твое дело сделано. Мы с Лу как-нибудь справимся. — Я нашла проход! — раздался приглушенный голос сестры. — Он больше, чем я ожидала. Можно идти во весь рост. Зак погладил единорога по морде, а когда наткнулся на пряжку уздечки, то расстегнул ее. «Вот и все. Ты свободен. Можешь вернуться в конюшню или к своему стаду. Делай, что хочешь. Только с нами нельзя. Прости». Единорог заржал громче, когда Зак отступил, пряча уздечку в рюкзак, и пошел к сестре. Гермес проводил его взглядом, но, видимо, понял его слова Потому что так и остался стоять на опушке леса. Вы еще встретитесь, сказала Лу. Мы найдем Оливера и остановим. Ага, глухо отозвался Зак. Он не разделял ее уверенности. Хотя, может, она просто притворялась. Ладно, идем. Чем быстрее выберемся из пещеры, тем быстрее поймем, что нам понадобится в выжженных землях. Осторожность, сказала Лу. И огонь. Мантикора боялась яркого света. Если повезет, остальные тоже его испугаются. Она раздвинула плющ, скрывающий расщелину в скале. — У тебя факел, — сказала она. — Ты идешь первым. Протянув вперед руку с факелом, Зак проверил, не поджидает ли их внутри какой-нибудь хищник. В сырой пещере оказалось заметно холоднее, чем снаружи. А и стены смыкались над головой, но он выдохнул, взял себя в руки и шагнул внутрь. «Надеюсь, ты не боишься замкнутых пространств?» — покосилась на него Лу. «Ты хоть раз был в пещере?» «Нет, ты же знаешь». Чем глубже они заходили, тем темнее становилось внутри, и вскоре чернота полностью поглотила солнечный свет. Пожалуй, хорошо, что раньше он не был в пещерах, иначе он просто бы отказался идти сюда второй раз. Они могли вернуться назад. Зак только об этом и думал вспоминая о толще горной породы, окружающей их со всех сторон. Что они будут делать, если землетрясение повторится и тоннель обвалится? Что они будут делать, если завал ждет впереди, и они наткнутся на него слишком поздно? Но потом он вспоминал о том, что случится, если они отступят, если не успеют догнать Оливера, и шел вперед, шаг за шагом переставляя ноги в свете факела. Дым быстро проник в легкие, но он не хотел сбавлять темп. Время от времени от основного тоннеля ответвлялись небольшие коридорчики, слишком узкие, чтобы через них можно было пролезть, и он начинал волноваться о мифических существах, которые живут здесь. Но пока они держались в стороне, не решаясь сунуться к свету факелов, это не имело значения. — Нам же недолго осталось, да? — прохрипел он. Кажется, целую вечность спустя. «Да — Да, — уверенно ответила Лу, — хотя явно не знала. Просто хотела успокоить его. За спиной вдруг послышался слабый шум. «Что это было?» — спросил он, обернувшись. В тоннеле никого не оказалось. Пойдем, сказала Лу, потянув его за руку. «Мы почти на месте». Он ускорил шаг, но не ненамного. Чадящий дым и так мешал нормально дышать. Несколько минут спустя слабое не повторилось. Зак обернулся но снова никого не заметил. «Осторожно», — предупредила Лу, когда тоннель начал клониться вниз. «Здесь скользко. Видимо, откуда-то протекает вода». Зак двинулся вниз, крепко сжимая факел. «Думаешь, тоннель затоплен?» «Скоро узнаем», — ответила Лу, держась рядом с ним. Она оказалась права. Идти по скользким камням было непросто, и Зак уперся свободной рукой в стену пещеры пытаясь удержать равновесие. Под ногами шлепали лужи, а где-то недалеко журчала вода. «У тебя рука не устала?» — спросила Лу. «Если хочешь, можешь отдать факел мне». Все нормально», — стиснув зубы, ответил Зак. «Просто немного. Ай!» Поскользнувшись на влажном камне, он растянулся на земле и с ужасом заметил, что факел упал прямо в лужу. Мгновение спустя огонь погас, оставляя их в кромешной тьме. «Зак!» В панике окликнула Лу. «Ты в порядке?» «Да», — ответил он, подскочив на ноги с истошно колотящимся сердцем. «Ты где?» «Здесь!» Она сжала его вытянутую руку, и он судорожно ухватился за ее локоть. «Идем, я рядом». Он слепо пошел за ней. Паника захлестывала его. Он ничего не видел. Мысли вылетали из головы, а легкие горели от недостатка кислорода. Из последних сил он переставлял перед собой ноги потому что не мог здесь остаться. Он должен был выбраться. За спиной раздалось клацанье. Без факела оно стало громче. «Лу!» — судорожно выдохнул Зак, и сестра крепче стиснула его руку. «Иди вперед, сказала она. «Придерживайся стены! Если на нас нападут, я попытаюсь отбиться». Это была плохая, очень плохая идея, но у него не было сил спорить. Паника, бушующая внутри, требовала спасаться, уходить из пещеры как можно быстрее, но дурацкие легкие не позволяли сорваться на бег. Грудь словно сжала в тисках, а сердце болело, вот-вот готовое разорваться. Но клацанье становилось все ближе, и когда он ощутил ладонь Лу у себя на плече, то наскрёб остатки мужества и, спотыкаясь, пошёл вперёд. «Ай!» — вскрикнула Лу, и Зак услышал, как она что-то пинает. «Что такое? Тебя укусили?» — в панике спросил он. «Поцарапали ногу», — ответила она. «Ничего страшного, только не останавливайся». Вода больше не хлюпала под ногами, а камень под ладонью постепенно начал согреваться. Значит, выход был совсем рядом. Или его страхи оправдались, и тоннель завалила, и никакого выхода не было? Наконец впереди показался отпусклый свет. Он потянул, отбивающуюся от неизвестных тварей сестру за собой... И вскоре тоже ощутил острые зубы, сомкнувшиеся на лодыжке. Слишком короткие, они не прокусили резиновые сапоги насквозь, и Зак отбросил накинувшееся на него существо. «Почти пришли!» — в отчаянии выдохнул он. Легкие пылали. Но он все же сорвался на бег. Разобраться с последствиями можно будет потом, когда они окажутся под солнцем. Тоннель повернул, и они выскочили навстречу ослепительно яркому свету, Но не успел Зак обрадоваться, как Лу закричала, и ее рука сорвалась с его плеча. «Лу!» — крикнул он, обернувшись. Она отстала всего на несколько шагов, но по всему ее телу ползали маленькие блестящие черные драконы с тонкими крыльями и острыми когтями. Один даже запутался в волосах и в попытке выбраться полосовал Лу лицо. «Отстаньте от нее!» — закричал Зак, бросаясь к сестре. Схватив первого попавшегося дракона за костлявую лапу, он со всей силы швырнул его о стену пещеры, но тот, как ни в чем не бывало, отскочил от нее. Зака охватил ужас. Точно, он же не мог его ранить. Ну и ладно, он не мог с ними справиться, зато мог вытащить Лу на свет, который выполнил бы за него всю работу. Схватив сестру за руки, он изо всех сил потянул ее к выходу. Она споткнулась и чуть не упала под весом ползующих драконов. Но Зак из последних сил помог ей удержаться на ногах. Лу постоянно его защищала, пришла его очередь. Очередной дракон бросился драть ей лицо, но Зак схватил его и снова отшвырнул, но в этот раз в сторону света. Дракон завизжал, свернулся калачиком, а как только упал, бросился в ближайшую трещину и скрылся в скале. Зак резко выдохнул. Отлично. «Держись», — сказал он Лу, схватил следующего дракона и запустил его к свету. Взвизгнув, он бросился к ближайшей расщелине. «Не останавливайся, я рядом!» Лу выбиралась на свет, казалось, целую вечность. Но, наконец, дракона отпустили ее и скрылись в тоннеле. Впереди показался выход. Лу с Заком добрались до него, и она, повалившись на землю, разрыдалась. «Ты в порядке?» — спросил Зак, опускаясь рядом с ней на колени. Драконы расцарапали ей лицо, шею и руки, и глубокие порезы, виднелись под разорванной тканью джинсов. Но Зак не нашел ни серьезных укусов, ни ран. Плечи улу тряслись. Она рыдала сильнее, чем в день смерти мамы, когда они с отцом скрылись от суеты реанимации в комнате ожидания. Сейчас она содрогалась всем телом, и Заку оставалось лишь гладить ее по спине и ждать. «Ты такая храбрая!» — тихо сказал он. «Если бы не ты...» Мы бы не выбрались. Лу глубоко вздохнула, подрагивая. — Ты... ты их выбросил, — выдавила она. — На солнечный свет. Ты просто... просто гений. Зак невольно улыбнулся. — Повтори. А то я не расслышал. Лу слабо отмахнулась от него и подняла голову. Ее глаза покраснели и опухли от слез. Царапины на лице кровоточили, но во взгляде горел знакомый огонек, в котором он узнавал свою сестру ты в порядке?» — выдавила она, и он кивнул. «Да, пар царапин», — сказал он, пожимая плечами. Драка выпила все силы, и Зак, присев рядом с Лу, впервые оглядел раскинувшийся перед ними лес. На выходе из пещеры они оказались выше, чем были по ту сторону гор, и выжженные земли темнели верхушками деревьев. Кое-где среди них виднелись выгоревшие почерневшие проплешины, Неоспоримое свидетельство стычек драконов с опасными мифическими созданиями. «И что будем делать без факела?» — спросила Лу, озвучив страх, что засел у него в мыслях. Назад пути не было. Зак бы ни за что не вернулся в пещеру. Но теперь, когда он увидел выжженные земли воочию, то же, что и раньше, — сказал он. «Положимся на удачу». Вот только рассчитывать на нее было поздно. Время стремительно ускользало. Оливер наверняка прошел уже половину запустелого леса, если не больше. С ночи Феникс не послал Заку ни единого видения. И он начинал беспокоиться. Вдруг они уже вышли. Нет, они слу сразу бы это почувствовали, как и все диколесье. Значит, у них еще было время, но сколько? Вот в чем вопрос. Неподалеку раздался драконе рев, и зак дернулся. Пойдем отсюда, сказал он, вставая и протягивая лу руку. Он хотел дать ей время прийти в себя, но оставаться у пещеры было слишком опасно. Надо понять, как спуститься с горы, если найдем дорогу. Рев повторился, но в этот раз прямо над пещерой. Зак, напрягшись, вжался в скалу. Поднялся порывистый ветер. Этот дракон хлопал крыльями. Зак ощутил, как Лу хватает его за рукав, и попытался успокоиться. «Все будет хорошо. Главное не шевелиться, и тогда дракон не тронет их и улетит. Но вместо этого на них обрушился новый шквал ветра, такой мощный, что чуть не сбил его с ног. Зак закрылся рукой, прячась от камней и веток, а дракон взревел, и всего в нескольких метрах от входа в пещеру послышался жуткий скрежет когтей, скалистому склону. Дракон их заметил. Лу ахнула. «Зак!» — полушепотом сказала она. «Смотри!» От страха кружилась голова, но он усилием воли вытер лицо и сморгнул пыль. В выжженных землях их подстерегало много опасностей, но смерть от дыхания проголодавшегося дракона привлекала его меньше всего. Но когда он поднял голову, и увидел любопытные глаза, взирающие на них сверху вниз, впервые за день в груди вспыхнула искра надежды. Дракон был фиолетовым.